Ход был не совсем тайный. Когда комнату делили на две части, между стенами осталось пространство. Оттуда можно было выйти на лестницу, на совершенно обычную лестницу, на которую даже лился засаленный дневной свет, с трудом просачивающийся сквозь поросшие грязью окна. Агнеса испытала смутное разочарование. Она ожидала, что это будет настоящий потайной ход, возможно, с парой другой факелов, таинственно мерцающих в своих загадочных литых подставках, но эту лестницу в свое время лишь отделили от остального помещения стеной. Она вовсе не была потайной, а просто напросто всеми забытой. В углах покачивалась паутина, с потолка свисали коконы засушенных мух, пахло давно умершими птицами. Однако по пыльному полу шла четкая протоптанная дорожка. Кто-то несколько раз пользовался этой лестницей. Агнеса некоторое время сомневалась, не зная пойти вверх или вниз. и в конце концов решила направиться вверх. Путешествие оказалось не из длинных. После еще одного пролета она уперлась в люк, который, однако, даже не позаботились запереть. Толкнув дверцу, она заморгала, привыкая к неожиданно яркому свету. Волосы трепал ветер, на нее в упор смотрел голубь. Она высунула голову наружу на свежий воздух, и голубь отлетел чуть в сторонку. Люк выходил на крышу оперы, и был всего лишь одним из бесконечного множества вентиляционных отверстий, труб и других люков. Агнес вернулась обратно на лестницу и зашагала вниз, как вдруг услышала голоса. Старая лестница не была полностью забыта. Кто-то счел, что она еще может быть полезна в качестве вентиляционной шахты. Сюда просачивались голоса, гаммы, отдаленное музицирование, обрывки разговоров. Агнес словно бы плыла сквозь слои звуков. путешествовала сквозь огромный звуковой сэндвич.